Глава 9. Руби. Поздно вечером снова позвонила Сара. Как ты, Руби? Хуже не бывает. Ты пила? Меня, между прочим, уволили. Имею право выпить. Согласна. Прости, что не позвонила раньше, на работе сумасшедший дом. А потом занималась детьми и только освободилась. Как ты себя чувствуешь? Очень хотелось ей все рассказать, но я не могла. Ну, нормально. В шоке, конечно. Могу представить. Ты проработала в компании целую вечность. Полтора года. Вполне приличный срок, чтобы узнать человека, довериться, полюбить. О том, что сказал. Я задумалась. Естественно, Сара не знала, что я ушла из дома. Ну. Ничего особенного, что можно найти другую работу. Он прав. Сара рассказала, как провела рабочий день. Разумеется, замену мне пока не нашли, и на нее свалилась куча дополнительных дел. Только на телефонные звонки Гарри отвечает Пол: Не понимаю, почему не я? А с каких пор Гарри не может ответить на звонок сам? Его нет. Разве я не сказала? Его не будет всю неделю. Я почувствовала облегчение. Вот в чем дело. Что, он попал в аварию? В какую еще аварию? Засмеялась Сара. Не, с чего ты взяла? Отдыхать уехал. В отпуск. Ага. Утром заходила Джейн поблагодарить нас за прощальный подарок и сказала, что Гарри с женой отправляются в романтическое путешествие. Я не верила своим ушам. Странно. Он ничего такого не упоминал. Никто ничего не знал. По ее словам, Гарри хотел сделать теми сюрприз, и поэтому держал все в секрете. Они уехали в пятницу вечером, а вернуться через неделю. Я чуть не ляпнула, что они не могли уехать в пятницу, так как в субботу вечером, когда я подъехала к их дому, у них горел свет, но вовремя остановилась. Сара подумает, что я какой-то сумасшедший преследователь. Возможно, он настроил свет на автоматическое включение. Машины Гарри не было. Значит, на ней они вместе и уехали. Я уже поняла, что Гарри не ушел от Эмы, Но при мысли, что он спокойно уехал в отпуск с женой, пока я сходила с ума, дожидаясь его в гостинице, я вновь почувствовала, что меня предали. «Везет же некоторым», — продолжала Сара. «Здорово иметь возможность уехать на отдых, когда тебе заблагорассудится, правда?» «Да, здорово», — сцепив зубы, выдавила я. «Представляешь, как романтично». Он устроил Жене сюрприз, поздравляя с беременностью.